«Очень внимательно. Ты должен прямо сейчас поехать к Кериму. Скажи ему, пусть привезет в аэропорт лучших людей. Туда прилетят из Лондона Зои и еще один человек. Пусть обязательно встретит. Я не могу говорить все это по телефону самому Кериму. Его телефон может прослушиваться, как, впрочем, и твой. зая сама документы не найдет. Только с помощью этого человека». «Окажите ему всяческое содействие!» «Понимаю!» Гасанов уже начал смекать, насколько важны эти неизвестные ему списки. Только положив трубку, он вспомнил про своего гостя. Тот сидел на диване за его спиной и улыбался. «Чего ты улыбаешься?» разозлился Гасанов. «Смешная ситуация. Только сбежали из тюрьмы и сразу попали в неприятную историю». Мы просто какие-то невезучие. «Еще поиздевайся», — строго сказал Гасану. «Тебе, конечно, все равно. Ты ведь завтра паспорт получишь и сразу в самолет, в свою Грецию. А я останусь в этом дерьме на всю жизнь. И никто меня отсюда уже не вытащит». «Ты сними где-нибудь дом или виллу», — предложил грек. «Не смогу», — тихо произнес Гасанов, — «я без своего города жить никак не смогу». «А ты романтик», — улыбнулся Грек, — «люблю романтиков. Они всегда такие чистые и наивные». В этот момент раздался еще один звонок. Это был снова Петр Савельевич. «Уже выхожу из дома», — заорал Гасанов, не дожидая вопроса. «Мне уже звонили из Лондона, только скажите, как с вами связаться». «Запишите телефон», — попросил пётр Савельевич. «Можете звонить в любое время. Там всегда сидит дежурный». Гасанов записал номер телефона и швырнул трубку. Затем снова посмотрел на Пападополоса и Ионидиса. «Пойдем искать Керима Измайловича», — обреченно сказал он. «А это кто?» — поинтересовался Грек. «Никто». Но если мы сегодня ошибемся, он вполне может стать нашим палачом. Конечно, если нас до этого не убьют другие. Например, вчерашние похитители. Неприятная перспектива, чуть улыбнулся с Йонидис. Похоже, у тебя талант влезать во все ужасные истории. Выйдя из дома, они остановили первую попавшуюся машину и поехали в фирму, где по расчетам должен был сидеть и сам Кирим Алиев. Им повезло. Они нашли его почти сразу в очень большой, достаточно респектабельной фирме. Керим Измайлович долго обнимал Гасанова, радовался его побегу, с интересом слушал рассказ об их мытарствах и очень удивился, узнав, что Зоя прилетает к ним в Москву в вечернем рейсу. Обычно Багиров никуда не отпускал своего личного секретаря. Он без нее не мог обходиться, но Керим Измаилович был опытным и мудрым человеком. Он сразу понял, какой важности этот случай, и решил собрать для встречи личного секретаря Багирова всех своих лучших людей, рассредоточив их за два часа до прибытия самолета в аэропорту. Только после того, как он отдал соответствующее распоряжение, Гасанов представил ему своего напарника по тюремной камере и рассказал о его трудностях. «Значит, у него нет документов», — сразу понял Кирилл Алиев. «Паспорт у него будет», — уверенно сказал Гасанов. «Ему нужна греческая виза и благополучный переход через границу». «Не волнуйтесь, мы все сделаем» пройдет границу в самом спокойном месте. Никто даже его визу не спросит. Каким образом, удивился Грек? Опять через Закавказье? Почему через Закавказье, не понял Кирим Измаилович? Там идут войны, легче пройти. Кто это сказал? Да нет. Там, где идут войны, как раз пройти очень сложно. Всегда можно нарваться на какого-нибудь полуумного типа, который сдуру готов дать очередь по любой движущейся цели. Границу надо переходить в цивилизованных местах, где забыли, как перезаряжать оружие». «Интересная философия», — засмеялся Иоаннидис. «Никогда об этом не думал». «В наших условиях обо всем думать надо».